Глава пятнадцатая. Гуров опять опаздывал на оперативку. Кричко звонил ему несколько раз, но он не отвечал. По домашнему телефону ответила Мария и сказала, что Лев Иванович уехал. По всей видимости, очень рано, потому как уже в половине восьмого, когда она проснулась, еще до сигнала будильника, поставленного на восемь утра, его дома не было, а кофе, которое он оставил на столе нетронутым, уже остыл. «Не мог позвонить и сообщить, куда его понесло с утра пораньше», — ворчал Кричко, направляясь вместе с Симашко в кабинет Орлова. «А может, что-то случилось с телефоном?» — предположил Дмитрий. «Может, он у него опять разрядился?» «Не знаю, что там у нашего Льва Ивановича разрядилось», — угрюмо ответил Кричко. «Но это его манера — оставлять всех в неведении и пропадать неизвестно куда неожиданным образом — всегда меня беспокоило «А ну, как возьмет когда-нибудь и совсем пропадет!» «Не дождетесь!» — раздался за спинами оперативников веселый голос Гурова. Кричко и Семашко резко остановились и развернулись в сторону, откуда прозвучал голос. Так резко, что Лев Иванович едва не врезался в Дмитрия. «Лев Иванович, ну что опять за ерунда? Когда ты перестанешь вот так пропадать с радаров?» — возмущенно начал отчитывать товарища Станислав. «Не ворчи, полковник». — попросил горов Сейчас зайдем к начальству, и я вам все объясню. — Да уж хотелось бы. Орлова в кабинете еще не было, но Верочка открыла им дверь и сказала. — Посидите пока и подождите пять-десять минут. Машина Петра Николаевича в пробке застряла, но он уже недалеко и скоро будет на месте. — Вот видишь, Станислав Васильевич, не только я один опаздываю, — заметил Лев Иванович. — начальство положено опаздывать. Никак не мог успокоиться Кричко. «Орлов, по крайней мере, Веру предупредил. А ты?» «А у меня была очень убедительная причина», — парировал Гуров. «Я был сначала очень занят, а потом находился за рулем. Орлова шофер возит, а мне, личного шофера, не положено по штату». «И чем ты с самого раннего утра так был занят?» — прищурился Кричко. «Я нам интересный материал добывал по делу, но чтобы два раза не рассказывать, давайте дождемся начальства». «Лев Иванович, вы хоть намекните, что ли, что это за материал?» — попросил Машка. «В качестве компенсации за волнение, что мы со Станиславом Васильевичем пережили, пока вас искали». «Мы с вами рассматривали версию, что Татьяну убил некто, кто следил за ней и ее мужем». Хитро посмотрел на коллег Гуров. «Рассматривали. А другую версию, что кто-то мог проникнуть в их подъезд через чердак или через подвал, пройдя из другого подъезда?» «Рассматривали». «Рассматривали», — согласился Дмитрий. «Вот я и занимался тем, что добывал доказательства для этих версий». «Ну и как?» — хором спросили Кричко и семашка «А как? Это я вам потом расскажу, когда докладывать Орлову буду», — поддразнил любопытство собеседников Гуров. «Ну, Лев Иванович, раз уж ты довольный, а не угрюмый, то, значит, нашел что-то интересное. Уж я-то тебя знаю», — покивал Кричко. «Интересно или нет, это мы будем смотреть и решать с вами вместе. А пока могу только сказать. Думается мне, что видеозапись, которую я принес с собой, поможет нам в дальнейшем расследовании». «Видеозапись?» — нахмурил брови Симашка. «Какая видеозапись? Неужели записи с камер, установленных у других подъездов, еще сохранились?» — предположил он. «Полгода ведь прошло!» Гуров не успел ответить, потому что в кабинет, отряхивая снег с пальто, вошел генерал Орлов. «Приветствую всех!» — коротко поздоровался он и попросил секретаря. «Верочка, приготовь горячий чай. Будете?» Опять же коротко поинтересовался он у подчиненных, но все отказались. тогда слушаю. Докладывайте. Только по порядку. Кто начнет?» «Пусть Дмитрий Сергеевич о ходе расследования докладывает, а уж мы со Станиславом Васильевичем ему, где нужно, поддакнем», — предложил Гуров. Орлов скосился на семашка потом на Гурова и Кричко, и, понимающе кашлянул. «Давайте, лейтенант, рассказывайте, какие там у вас в группе версии и что по ним уже сделано?» «Основных версий в самом начале расследования у нас было три, но потом добавилась еще одна, а вернее, даже две». Семашко посмотрел на Гурова и Кричко, и те одобрительно кивнули. По первой версии, согласно которой убийцей мог быть муж Вершининой, есть большие сомнения, основывающиеся на алиби подозреваемого и на базе собранных улик. Согласно второй выдвинутой нами версии, Татьяна убил сын Вершинина. Проводимое ранее следствие упустило его из виду, хотя в период совершения преступления он и засветился на записи с камеры, установленной у подъезда. Но эта версия в ходе проверки была поставлена под сомнение. «Что-то у вас кругом одни сомнения!» Удивленно посмотрел на сыщиков генерал. «Так ведь если доказательной базы нет, будешь тут сомневаться?» Развел руками Симашко. «Везде дыры, а золотать их нет возможности. Ни прямых улик, ни свидетельств». «Ладно, давай рассказывай дальше». Дал добро Орлов, отхлебывая горячий чай из своего любимого стакана в медном подстаканнике, что остался у него еще с советских времен. на Вершинина, сына Александра Вадимовича от первого брака, мы вывели на чистую воду». Поначалу он отрицал свое появление в вечер убийства в доме отца и даже предоставил проводимому ранее следствию алиби на этот счет, почему и оказался вне подозрений. Так вот, он сознался, что входил в квартиру после того, как ушел его отец, и даже обнаружил тело его жены, но испугался, подумав, что Татьяна убил его отец. Подумал также, что если узнает, что он был в квартире, то затаскают по кабинетам и заставят свидетельствовать против отца. «Вот сынок и подговорил двух своих друзей, чтобы те подтвердили, что он вечером никуда не ходил и все время был с ними. А вот почему вы его подозревали в убийстве, я так и не понял». Прервал молодого оперативника Орлов. «Мотив, Петр Николаевич», — ответил засимашка Кричко. «У него мог быть мотив для убийства. Месть». «Ну-ка, подробнее», — потребовал генерал. версия о виновности Яна Вершинина выдвинул я», — начал объяснять Кричко. Раз он скрыл, что вечер убийства приходил к отцу, значит, ему есть что скрывать. Это потом мы уже выяснили, что парень был безнадежно влюблен в жену своего отца. И к тому же она, подцепив его на крючок и воспользовавшись его чувствами, заставила его добывать ей наркотики. Деньги у парня кончились, а благосклонности Татьяны он так и не добился, чем не мотив для убийства. И что в итоге? — склонил голову Наба Корлов. — В итоге мы пришли к выводу, что он вряд ли мог убить Татьяну Вершинину. Времени на убийство у него было слишком мало. Хотя полностью, опять же, эту версию не исключаем, как и сказал Дмитрий Сергеевич. — И какова ваша третья версия? — спросил генерал. — Согласно третьей версии, Вершинина убил ее любовник, — сказал Гуров. — В модельном агентстве, где работала убитая, все в один голос утверждают, что у нее была связь с итальянцем-фотографом. Кстати, следователи тоже проверяли его на наличие алиби, и он сказал, что в этот вечер был с дамой, но... Гуров значительным взглядом посмотрел на Кричко с Симашко. «Я сегодня сделал одно интересное открытие. Это Данте Димаджо всех провел. Не было ни с какой дамой». А в момент убийства ошивался возле дома Вершининых. «Ничего себе новости!» — удивился Кричко. «Прямо как в кино! Все подозреваемые в одном месте, и при этом никаких улик! Или улики против итальянца все же имеются?» «Опять же, только косвенные!» — развел руками Гуров. «Я сегодня почему пропал?» «Да потому что съездил к дому Вершинина, вернее, к магазинчику, что напротив дома». Я еще в первый раз, когда мы были в том районе, обратил внимание на камеры на фасаде здания возле двери магазина. Мне повезло. Оказалось, что записи с видеокамер, которые у них выходят на парковку, что возле магазина, они не стирают, а скачивают каждый месяц с аппаратуры на диски и складывают в архив. Они мне даже позволили взять с собой диск за июнь месяц, когда убили Вершинину. «Потом я созвонился с охранным агентством, охраняющим дом Вершинина, и спросил, есть ли у них записи с других камер слежения с дома». «И?» Кричко и Симашко так и подались вперед в ожидании ответа Гурова. «А вот тут меня ждало разочарование», — вновь развел руками Лев Иванович. «Нет у них записей полугодовой давности, которые они хранили бы с камер, установленных у других подъездов». «Следствие их сразу не затребовало, но они не стали видеозаписи у себя хранить. Стерли, так что...» «Ай, жалко!» — высказался лейтенант. «Теперь версию с подвалами и чердаками никак не проверить. Что за версия?» — насторожился Орлов. «Да вот, Дмитрий у нас тут высказал предположение», — ответил Кричко что убийца, если он заранее планировал убийство Вершининой, чтобы не светиться перед камерой подъезда, где живет жертва, мог пройти через другой подъезд, спуститься в подвал или подняться на чердак и по этим помещениям перейти в нужный подъезд, а потом таким же образом уйти с места преступления. «Заранее запланированное убийство?» — усмехнулся генерал. «Зачем же он тогда ее статуэткой убил, которую потом с собой взял, а не убил, скажем, ножом или с помощью огнестрельного оружия? Как-то странно получается. Да ты ведь и сам, помнится, отрицал такую версию, Дмитрий Сергеевич!» Обратился начальник к молодому оперативнику. «Ну, я не имел в виду совсем запланированное убийство. Я просто думал, что вдруг, если это не профессионал хотел убить, а, например, Вершинин или его сынок, или любовник-итальянец», — поддакнул Гуров. Что, кстати, становится реальной версией, если учесть, что итальянец соврал по поводу своего алиби. Он, может, и не хотел убивать, так уж получилось в запале ссоры. Но чтобы пробраться тайно в квартиру и, так сказать, расставить все точки над «и» в отношениях, он вполне мог следить за Вершининым и выбирать удобный для проникновения в квартиру момент. «Я ведь сразу, как взял диск, заехал к одному своему приятелю, который разбирается в компьютерных программах». «Отчего к нашим спецам не поехал?» — перебил Гурова Петр Николаевич. «Да их еще выловить надо, да попросить, да за железо, как они сами компьютер называют, усадить. Некогда мне было политессы разводить», — махнул рукой Лев Иванович. «А мне быстро все, что надо, показал». Там, на видеозаписи, очень даже хорошо видно, как фотограф ставит свой «Шевроле» на парковку. Затем выходит и, немного постояв и осмотревшись по сторонам, уходит в сторону дома Вершинина. Вернулся он минут через десять, сел в машину и укатил. Спрашивается, где он был и вообще, что в том краю во время убийства делал? По счетчику времени на записи интервал времени, когда он отсутствовал, совпадает с временным промежутком, в котором муж убитый уходит из дома, а сынок еще не засветился на видео. «И последний звонок с телефона Вершининой был именно ему, фотографу», напомнил симашка «по времени перед самым началом ссоры супругов». но «Ну, не при мужа же она, наверное, любовнику звонила», размышляя вслух, произнес Кричко. «Она ему могла от соседки, то есть от Маши, позвонить, когда у нее было», — подсказал лейтенант. «Маша, предположим, ушла к Вершинину сказать, чтобы он забрал от нее свою жену, находившуюся в неадекватном состоянии. А она в тот момент и позвонила. Может такое быть?» «Теоретически может», — согласился Гуров. «Так, я все понял», — прервал рассуждение подчиненных генерал. «Говорите вашу четвертую и пятую версии, идите с глаз моих долой рассуждать и действовать вне моего кабинета!» «Четвертая и пятая версии, Петр Николаевич», — ответил Семашка, — «касаются прошлого Вершининой, а вернее времени, когда она работала на криминального авторитета по кличке кисет «А, старый знакомый Генерал Орлов даже прищурился, вспоминая что-то давнее, связанное с Черновым. «Он-то каким тут боком!» стрип клуб в котором под псевдонимом лиса звездздилась до замужества вершинина принадлежит неофициально конечно именно кисету а он не очень любит когда кто то его кидает и не обязательно на деньги а вершинина его значит кинула предположил петр николаевич да она решила выскочить замуж без его позволения кивнул дмитрий правда мы он посмотрел на крюччку и гурова вчера выяснили что кисет как бы тоже тут ни при чем «В смысле, не причастен к ее убийству?» «Это он сам вам об этом сказал, что ли?» Генерал обвел своих подчиненных скептическим взглядом. «Сам, Петр Николаевич, сам», — ответил Гуров. «Вчера мы имели честь лично поговорить с Александром Игоревичем. Вот тогда-то он нам и признался, что отпустил свою лучшую скортницу которой, оказывается, он относился как к дочери на все четыре стороны» поставив условие молчать и к заведению, и другим служащим там девушкам даже близко не подходить. И даже подсказочку нам дал, где искать убийцу. «Хм, с каких это пор Чернов стал сотрудничать с органами внутренних дел?» — хмыкнул Орлов. «Заявил, что лучше уж он сам нам все расскажет о прошлой жизни Вершининой и об ее с ним дочерних отношениях, чем мы будем в его дела свой нос совать. Осторожничает, очень на него похоже». «Так вы считаете, что он просто отводит от себя подозрения, или...» «Или он и его люди действительно не причастны к убийству Вершининой, что весьма вероятно, судя по тому, что мы от него услышали», — ответил Гуров. «И вы ему верите?» «Не то, чтобы мы до конца верим Кесету», — задумчиво ответил Лев Иванович. «Нужно еще кое-что проверить». Например, у Кесета, оказывается, работает одна девица, которая видела, что Татьяна в день убийства была с каким-то незнакомцем. «Есть предположение кто это?» — нахмурил брови Орлов. «Думаем, что это вполне может быть пятой версией. Таким человеком может оказаться кто-то из прошлой жизни Татьяны. Может, кто-то из ее родного города Михайлова, откуда она приехала еще девятнадцатилетней девушкой». По словам Чернова, Татьяна сбежала от него, когда случайно в ресторане, где она в качестве эскортницы сопровождала какого-то бизнесмена, увидела кого-то, кто ее напугал. Кто это был, она никому так и не сказала. Даже Чернову, когда он приходил к ней в клинику, где она якобы лечилась от наркомании. «Странно все это!» Орлов оставил стакан с недопитым и уже остывшим чаем и встал из-за стола. «Держите меня в курсе расследования!» «Не нравятся мне все эти полуверсии с полууликами и полусвидетельствами. Никакой конкретики я пока не вижу, как, впрочем, и вы, я так понимаю». Генерал посмотрел на Гурова, но тот в ответ только руками развел. «Работайте!» — махнул рукой начальник, давая понять, что оперативники могут идти. «Работаем, Петр Николаевич!» — бодро ответил за всех лейтенант симашка Троица вышла в приемную, где Верочка что-то печатала на клавиатуре компьютера. «Вера, надо бы нашему генералу отправиться в отпуск, что ли?» Остановившись возле ее стола, сказал Кричко. «Как-то устало он выглядит, безрадостно». «Станислав Васильевич, это вы ему сами скажите?» Подняла голову от клавиатуры секретарь. «Я уже давно говорю, что ему надо отдохнуть хоть недельку. Так ведь он меня совсем не слушает. На все мои сеты вы не знаете, что отвечает?» «Верочка, вы бы воспитательницей в детский садик пошли, вам бы там цены не было!» Фыркнула она и, опустив голову, продолжила печатать. Кричко с Гуровым еще немного потоптались в приемной, но не найдя, что ответить Вере и не придумав, как уговорить Орлова решиться отправиться в отпуск, двинулись догонять Симашка, который ждал их возле кофейного автомата.